Глава 5. Обратный визит. В это же самое время Алинс на холме у портала разбирался с пленниками. По совету демона он также отобрал из них подходящих людей для переброски на север, а остальных передал в руки стражи. Половину захваченных магов можно было использовать для производства амулетов. Они не горели особым желанием участвовать в военных действиях. Бунт в столице затих сам собой. С исчезновением зачинщиков и координаторов и числа боевиков чужой империи, протестующие разбились на отдельные очаги, которые активно подавлялись имперской гвардией. Понимая, что планы по захвату столицы провалились, неудавшиеся заговорщики заботились только о сохранении собственной жизни, по одному или мелкими группами разбегаясь по укромным уголкам или сдаваясь на милость победителей. В руки службы наблюдения попало много изменников из высшего аристократического общества. Неожиданное нападение позволило хорошо укрепить тылы, вычистив большую часть предателей и ненадежных людей, готовых быстро переметнуться на сторону победителей. Как и предполагал Ускин, бандиты притащили демону сундук с драгоценностями, а также с амулетами и другими интересными штучками. Быстрый осмотр добычи привёл в восторг Ирисана через Саша, наблюдавшую за процессом. Ещё бы ей не радоваться. Один из сундуков был почти доверху наполнен изысканными женскими украшениями. В отличие от жены, Демона заинтересовали древние фолианты с описаниями заклинаний. Белая преступная зона курировала самый богатый район столицы, так что трофеи тоже оказались дорогими. По информации, полученной Сашем от Илен Жуксу удалось задержать главаря белых. Демон предполагал, что советник вытрясет из пленника координаты всех тайников преступного сообщества, поэтому заранее отчитался о захваченном трофее. Заодно как бы мимоходом упомянул, что уже разделил его между теми, кто поддержал императора, но последок Сашу рассказал о найденных порталах. Предложение по установке постоянного портального перехода между столицей и северным форпостом Жуксу более чем устраивало лучшего применения для трофея, и найти трудно. Возможность мгновенного появления демона в столице лучше всякой армии обезопасит ее от нападений. В этом советник уже неоднократно убедился. Хорошо иметь такого союзника под рукой. Кроме того, раз Саш сам предложил перенести порталы, значит он в состоянии провести такую работу. А вот это уже нечто. Раньше, кроме Совета Контроля, никто не мог переносить с места на место артефактные плиты порталов. И то до некоторого времени это было лишь предположение. Теперь же советник убедился, что не только Ретрограды владеют некоторыми тайнами портальных переходов, но и странный величайший, живший в проливе между материками, знаком с ними. Он обучил Сашу. До конца дня демоны помогали властям разбираться с последствиями попытки захвата столицы. К вечеру с южной границы пришли неутешительные известия. Войска противника вторглись в пределы империи. И встретили подготовленные усиленные пограничные легионы. По всей границе прошли многочисленные, но незначительные бои. Враг пытался нащупать слабые места в обороне, опираясь на старые данные разведки, они давно потеряли свою ценность. Население приграничных посёлков и городов уже было отведено вглубь территории. Встречали отряды врага хорошо подготовленные погранотряды с отличной координацией из центров управления. Сразу стало понятно, что военные действия быстро приобретут позиционный характер, с захватами ключевых пунктов базирования и проходов между горными цепями. На утро император созвал срочное совещание глав провинций, где присутствовал и Лин Сашин, выступающим в роли его помощника. Демон второй раз увидел вблизи высшую аристократию империи. Впервые он встречался с ней на свадьбе Линса. Все герцоги были одарёнными Сильных адептов стихии среди них не было. Административные навыки редко соседствуют с хорошими магическими способностями. Именно поэтому главы провинций с интересом посматривали на Линса и его помощника. Судя по ауре северного герцога, тот был единственным мастер-магом на совещании. Линсу не было смысла скрывать возросший уровень развития магических каналов в ауре. Он лишь прятал серую пелену дьяманской части излучения. Повышенному вниманию в немалой степени поспособствовали слухи, наводнившие столицу. Линс сравнительно недавно возглавил Северную провинцию и на таком совещании присутствовал впервые. Особо доверять сплетням герцоги не привыкли, а от точных сведений подчиненные накопали об этой парочке до обидного мало. Достоверно известно лишь то, что северянин в одиночку разобрался с засадой на императора у портала, где ему противостояло не менее 20 боевых магов. В то же самое время его помощник столкнулся в подземелье с великим и заставил того обратиться в бегство. Вот собственное и всё. Остальное сплошные вымыслы, догадки, сплетни и слабые попытки хоть как-то объяснить невероятное. Например, вот такое: Северный Герцик несколько лет провёл в сражениях с пиратами и магами Империи Крил, о которых вообще ползу страшные слухи. По всей вероятности, ему удалось перенять от них какие-то особые приёмчики. Боевой опыт давал огромное преимущество перед противником, который его не имел. Вот благодаря этим тайным приёмам и военной закалке он сумел повергнуть магов. Конечно, не обошлось и без огромной доли везения, но будет ли удачей впреть на его стороне? Сложнее объяснялась победа баронов в подземельях, но он тоже недавно малыми силами отстоял форпост от тех же Криловцев. Но это всё домыслы. Точных объяснений никто не давал, а спросить напрямую у герцоги не решались. уж слишком необычная та парочка. Хотя кое-какая подсказка, проливающая свет на невероятную силу барона, промелькнула во время совещания. Ни один алинс хорошо учился в магической школе. Тихий шёпот Радужник быстро пробежал вокруг стола. Император, обладавший более правдивой информацией об этой парочке, лишь посмеивался про себя. До поры до времени не собираюсь информировать окружение о возможностях северян. На нового секретаря в лице незнакомой девушки присутствующие внимание почти не обращали. А зря. Елена чётко фиксировала все недосказанности и тайные опасения герцогов с помощью прятавшейся в комнате вебки и комментировала императору слова докладчиков. В этот раз он получал полную и не приукрашенную картину состояния провинций. И, Саш, а не воспользоваться ли нам таким удобным случаем? Можно как раз всё и обсудить, пока главные шишки в сборе. Здесь же присутствует всё управление империи. Когда ещё случай представится? «Саш, не тяни, давай уже выкладывай по существу». «И, Саш, может, нанесем ответный визит нападавшим? Наверняка герцоги смогут выделить по нескольку десятков хороших мечников и магов из собственной гвардии, чтобы отвесить ответную оплеуху противнику». «Саш, что нам это дает, кроме славы отмороженных забияк? Только не совсем нормальный человек может планировать ответный ход через неизвестный портал». «И, Саш, ну, мы на самом деле не совсем нормальные...» Э, люди, точнее, совсем ненормальные демоны. А в перспективе, с некоторой потерей секретности, число наших почитателей среди магов имешников резко возрастёт. Не будет глупых попыток сильных родов подвынуть Ринсу с Пастаглавой провинции и прибрать к рукам перспективный север. Такой рейд обязательно войдёт в историю. Сам подумай, только внезапное нападение на столицу слегка отодвинуло на задний план сведение о грандиозном строительстве двух десятков мычных городов в провинции за смехотворно малый срок. До такого количества крупных поселений с перспективой развития нет ни у одного герцога. Пирог слишком вкусен, чтобы его не попробовать отобрать с помощью интриг. Ведь никто не знает, что император наш со всеми подрыхами Один ТТМ ящерица накопителя энергии будет держать его лучше любых цепей. А уж про влияние Елены говорить нечего. Саш передал Линсу план Искина, и он попросил слова. Выступление Северного герцога удивило большинство собравшихся, а подземных порталах они не знали. После бурного обсуждения все согласились с предложением. Маги прекрасно видели, что Линс не врал, обещая обеспечить переход диверсантов в обе стороны. Это признание дорогого стоило. Не так много магов в империи способных управлять порталами. Довольный Жукс поддержал план и обещал добавить к нему подарочек. Про бочки с газом, взорвавшие его дом, он не забыл. Его магию создали такие же газовые бомбы про запас, и настало время их применить. Второй советник не был злопамятным человеком, но предпочитал возвращать долги. Подготовка к ответному нападению заняла 2 дня. Герцыги спешно перебрасывали через порталы элитные отряды гвардейцев. Из северного форпоста прибыли жонны Линса. Они не могли упустить возможности поучаствовать в бунтере. Сашу с большим трудом удалось убедить Рисану остаться в замке, пообещав ей приключение в следующий раз. Оставлять Далину совсем без надзора он не хотел. Демоны составляли передовой отряд десанта. Только они могли выкачать энергию из защищённых заклинаний, которые обязательно должны окружать выход из портала во время войны между странами. Вепы не остались в стороне и примкнули к хозяевам. Только теперь они сидели не в обычных походных мешках, а скрывались на спине в сумках, образованных биоскафами. Из допроса пленных с помощью вепов Саш вытянул много дополнительной полезной информации. Сводилась она к следующему: Выход из портала, куда скрылись диверсанты противника, расположен в укреплённом форте в самом сердце резиденции Совета контроля. Располагалась она недалеко от Нойма, столицы Центральной империи. Маги Совета полностью подчинили структуру управления двух стран, так что все учтённые порталы находились под их полным контролем. Сам переход и часть внутреннего двора окружала защитная стена, которая постоянно охранялась сменными караулами. За ней располагались строения форта. В свою очередь, всё это огораживала внешняя стена с не меньшей защитой. Благодаря этим крепостям и получая беспрерывную поддержку из портала, форт мог обороняться от неприятеля долгое время, независимо от города, и считался неприступным. Как и у северян, отправные порталы располагались в черте столицы Центральной империи. Таких переходов имелось целых 6 штук. Ближайший из них находился недалеко от главных ворот города. Это осложняло и без того непростую затею, но отступать от задуманного никто не собирался. Напротив, казалось, что сложности только разозудили северян. По плану, кроме форта, десантникам придётся захватить и этот ближайший отправной портал, иначе не удастся вернуться. Переброску диверсионного отряда решили произвести из-под земли. По имеющимся настройкам можно сделать то же самое и из имперских порталов, но магам придётся затратить гораздо больше энергии, создавая параметры новых координат для перехода, а отправной портал в подземном зале уже пребывал в готовности. К тому же, это обеспечит секретность планируемого нападения. Катакомбы столицы могут надёжно скрыть войска гораздо большего размера, и этого никто в городе даже не заметит. Линс возглавил отряд, кроме демонов, состоящий из трёх десятков сильных магов уровня мастер-мага или сверхмага. Прикрывали их мечники в количестве сотни человек. Ими руководил знакомый Сашу Борл, который присоединился к авантюристам в тот самый момент, когда узнал от Жон Линса о предстоящей заварушке. Он думал погостить в доме Линса, по которому говой караван, в составе которого он путешествовал, не отправится в обратный путь. А тут такое. Во время ужина он и узнал о планах по инициированной вылазки в тыл врага. Бывалый боец не удержался от соблазна и вместе с гостеприимными хозяйками рванул навстречу приключениям. Это было очень, кстати, мечников такого уровня больше в составе отряда не было. Четыре сотни бывалых гвардейцев дополняли группу десанта. Для длительного поддержания энергетического контура портала император выделил сотню магов. Они удержат открытыми переход на время, необходимое для переправки такого количества бойцов. Первыми в мерцающий контур портала нырнули демоны. Дом Пирса на тёмного. 3 дня после поражения в северной столице. Лежи, не дёргайся. Просил же поберечься. Нет, вам всё хочется самим делать. Вот и обделался. Грустно взглянув на тело, упакованное в специальные повязки, заправленное мощными заклинаниями, пробормотал Корт Белый, глава совета контроля, навестивший бывшего ученика. Спасибо, что посоветовал взять больше телохранителей. Надо обязательно наградить выживших, вытащивших меня, и не забыть отблагодарить семьи погибших, хрипло прошептал Пирсон. Маги жизни наложили обезболивающее заклинание, но из-за этого мышцы лица работали плохо. Состояние хозяина дома было не критическим, но восстанавливаться ему придется долго. Странное оружие живого лича в мгновение ока чуть не лишило его жизни. Нечто невообразимое без малейшего всплеска магии отсекло ему ухо, срезало правое плечо вместе с рукой и ногу почти до бедра. Если бы маг совсем на чуть-чуть по инерции не уклонился от удара в последний момент, До страшное мерцающее лезвие прошло бы точно посередине его тела от макушки до копчика. Будучи магом жизни, пирсон отлично контролировал собственный организм и прекрасно понимал, что спасло его, почти чудо. Придя в себя, он не один раз мысленно оценил свои действия в поединке с необычным противником. Явных ошибок допущено не было. Просто соперник оказался, если и не сильнее, то уж точно умнее. Поскольку запас артефактом древних мгновенно пробивающим любые щиты, в том, что неизвестное оружие принадлежало им, сомнений не было. В известных древних трактатах по магии о таком оружии не упоминалось, но до настоящего времени дошли всего лишь жалкие обрывки был их знаний. Вполне возможно, что в империи Крил маги откопали нечто значительное. "Могу тебя обрадовать", криво усмехнулся глава совета. По сведениям, оставшиеся на свободе разведки выжили почти все твои телохранители. Им пришлось дать клятву пленника, поэтому мы их не скоро увидим. Война только началась. Радует, что противная сторона придерживается старых договорённостей по обмену магами, но очень скорбно, что мы просмотрели сильного соперника. Пока мы занимались югом и центром материка и давили оппозицию в совете, кто-то строил тайные магические школы и обучал одарённых запретным знаниям. «Сильно подозреваю, что на соседнем материке нашли схроны древних с артефактами и обучающими трактатами. Ничем другим наши провалы объяснить невозможно». «Я в этом не уверен», — скривился Пирсон. Попытка покачать головой принесла с собой острую боль, прорвавшуюся сквозь блокаду заклинания. «Поясни», — удивленно приподнял бровь глава совета. Вело отличало чем-то необычным. Мне знакомы отголоски всех стихий. Здесь было что-то иное, странное. Смерть, но не смерть. Тень, но какая-то слишком густая. Я наблюдал только аурную оболочку, специально мне показанную, но что под ней скрывалось, было не видно. Честно говоря, под конец схватки стал бояться, что маска соперника лопнет и меня затянет в водоворот бездны, скрывающей всё под ней. Как видишь, удрать не успел. Кажется, о наших планах противнику известно всё до последней мелочи. Он умело подыгрывал нам, а в заключительный момент взял контроль на себя. Боюсь, соперник нам не по зубам. Он уже прибрал к рукам север. Длительная военная кампания не в наших интересах. Мы останемся с разорванными ресурсами перед лицом сил с других материков. Ом страны ни на шутку сцепились между собой, но не факт, что они побрезгуют с захватом слабого противника. Раненый задумчиво уставился в потолок, больше не зная, что сказать, чтобы собеседник не подумал, что он сдался. "В чём-то ты прав, но остановить войну мы уже не в силах. Да и не стоит отступать на основе одних лишь догадок и предположений", покачал головой Корт. "Я попробую осложнить жизнь противнику в тянув нашей разборки величайших Они очень заинтересоваются слухами, что один из них владеет методикой подготовки учеников. Учитель, а вы сами себя не переиграете? Унылов взглянул на гостя Персон. Боишься, что величайшие объединятся? Криво усмехнулся Корт, поняв опасения соратника по совету. Персон опять попытался кивнуть по привычке, но вновь скривился от боли. Не думаю, величайшие никогда не находили между собой общего языка их способностям обучить невозможно. Даже если это как-то удалось одному из них, те же методики для других будут бесполезны. Я не знаю такого пряника, по манив которого можно заставить их объединиться, как бы убеждая сам себя, прошептал глава совета. Пирсон уже был не столь уверен. За живым личом стояла необычная опасная тайна. Мак чувствовал это, но убедиться беседника не мог. Его ощущение и интуицию как доказательство никто не примет. Бывший учитель воспринял бы возражение как страх, появившийся в момент поражения, и стремление всеми силами уклониться от новых столкновений со столь сильным противником. Становиться трусом в глазах главы совета Мак не желал. Достаточно было одного примера Лайсона, который больше ни за что не хотел ввязываться в стычки с северянами. Ещё одну встречу с подземными собачками он точно не переживёт. В комнату заглянул слуга и посмотрел на гостя. «Господин, за вами прибыл посыльный и срочно требует встречи. Быстрее поправляйся. Работы будет много, даже если мы оставим северян в покое». «Кое-кто из руководства империи уже в недоумении от наших провалов в этой войне. Неприятности начались не вчера, а совет с того самого времени, как покинул северные пределы материка после стычки с Кайлом Седьмым, Так и не смог восстановить влияние на магов единственной неподконтрольной страны этого материка. Последний раз, окинув взглядом задумавшегося раненого, глава совета покинул комнату. "Причинённые не будут посылать посыльного просто так, что-то случилось". Причувствие сулило Корту новые неприятности. В предстоящем нападении для каждого члена отряда Искины чётко распределили и расписали роли. Все бойцы ознакомились с ними заранее. При выходе из портала Саш метнул сгусток лиан в выделенном ему направлении. Присосавшись к заклинаниям защит, демон потянул энергию в накопитель. Прорва ловушки душ даже не почувствовала притока. Сила как будто проваливалась в бездонный омут. Через астральные каналы демон помог справиться с потоками магической энергии своим друзьям, забрав лишнюю нагрузку. Защита со стен исчезла почти мгновенно. Лианы выстрелили острые шипы сонным ядом, нейтрализуя охрану наверху. Выскочившие за демонами маги лишь образовали собственный защитный купол, прикрывая появляющихся вслед за ними десантников. VIP-ы демонов уже перемахнули через стены, осуществляя дальнюю разведку. Противник оказался не готов к такому нападению. Охрана даже не успела сообщить о происходящем. Многие маги почувствовали волну возмущения или видели блики вспышки открывшегося портала, но значение этому не придали. Сигнала тревоги не было. Хозяева форта забеспокоились, когда отдельные схватки кипели уже по всей территории за внутренней стеной. Возглавляли ударные отряды демоны. Так что о каком-либо сопротивлении защитникам форта можно было и не мечтать. Захваченные в расплох маги пытались единичными заклинаниями хоть как-то задержеть стремительное наступление противника, но веповская защита сводила на нет их слабые и беспомощные попытки предотвратить катастрофу. К сожалению, полностью осуществить план нападения не удалось. Вмешалась досадная случайность, а может быть, это было сделано и преднамеренно. Между фортом и городом расположился лагерь резервного легиона, готовивший бойцов для пополнения отправленных на войну сил. Об этом факте пленные не упоминали. Возможно, они знали или, что вероятнее всего, находились под магической клятвой. Прорываться к правному порталу в столицу через десяти-а то и двадцатитысячный лагерь, хотя и хорошо подготовленный, но всего лишь полутысячей было безумием даже с точки зрения демонов. И скины давали 90% вероятность, что демоны прорвутся сквозь разрозненные порядки противника. А вот остальные вряд ли. И, Саш, придется решать задачу построения портала раньше, чем предполагалось. Работа слегка упростится, поскольку некоторые готовые модули выходного контура можно использовать и для цели отправки. Саш, сколько это займет времени? И, Саш, план уже готов. Ты же не считаешь меня недоразвитым электронным мозгом? С учётом доступной нам теории магии, задача плёвая. Больше времени у тебя займёт настройка и согласование астральных инфомодулей. К сожалению, теория иногда расходится с практикой. На всё понадобится часа 2 времени. Саш, отлично, начинаем работу. Раньше нас вряд ли станут штурмовать. Саш повернулся к Линсу, стоящему рядом с демоном на одной из башен захваченного форта. «Давай команду на грабеж неправедно на житого имущества. Пусть берут все, что можно унести в руках, и готовят пленных к переходу». «Будем эвакуироваться через этот портал. Я пошел работать». «Сомневаюсь, что здесь найдется что-нибудь из запрещенных книг, но обрати внимание подчиненных именно на это. Пленных уводим с собой. Нечего укреплять армию противника». Маг оторвался от созерцания бесконечного зрелища походных палаток за пределами стен. «У тебя уже был резервный план?» «Ну, не такой уж и подготовленный, но вариант имелся. К сожалению, случайности иногда вмешиваются в самые совершенные планы, поэтому и говорю, что пошел работать. Будем уходить тем же путем, что и пришли. Мне нужно часа два спокойного времени». «Ха-ха, не думаю, что противник решится что-либо предпринять раньше», — усмехнул Салинс. Крепостью штурмовать ему не приходилось, но военную науку он изучал. Даже при серьёзной магической поддержке на штурм крепости и укреплённых фортов отводится не один день. Тем более, нападавшим почти без боя удалось захватить комнату управления защитой форта, а заклинание с внешних стен никто не снимал. Тогда у тебя куча времени на грабёж и подготовку отхода. Придётся применить подарки от Джукса в этой симпатичной крепостишке. Думаю, мы оставим бывшим хозяевам только кучу дымящихся развалин. Саш развернулся и пошёл вниз к порталу. Интересные работы предстояло много. Искин был прав. Теория теорией, а практика всегда нарывалась на подводные камни проблем, обход которых требовал времени. Линс задумчиво смотрел на бурлящий лагерь противника. Рядом на флагштоке под лёгким ветерком лениво шевелился флаг Северной империи. Держаться в форте можно очень долго. Выходной портал ведь работает. Потерять легко восполнять новым персоналом, но Саш прав. Оборонять захваченный объект стоило только с политической точки зрения, показывая населению, что война неожиданно может прийти и в их дом. К сожалению, мирные жители государств не играют никакой роли в принятии решений, а вот маги будут как раз в шоке, когда кому-то удастся воспользоваться для отступления выходящим порталом. Это будет хорошее потрясение известных основ известной науки. Кое-что про астральную магию Сашу уже рассказывал Линсуо, но первый уровень инициации демона пока не давал чёткого видения астрала. Многие противники задумываются, а стоит ли связываться с врагом, опровергающим основы знаний. Да им мгновенный штурм укреплённого форта тоже чего-то стоит. Мак довольно усмехнулся. Это сколько же охраны скоро придётся нагнать противнику к порталам для предотвращения таких нападений в будущем. А ведь в форте оказалось больше сотни адептов разного уровня, сдавшихся в плен десантникам ввиду явного преимущества. В безвыходных ситуациях одаренные предпочитают договариваться. Только через два часа к форту подъехал переговорщик. Наблюдатели вызвали Линса на башню. Судя по расцветке ауры гостя, на переговоры прибыл один из великих. Линс узнал его. Саш перетранслировал ему совещание Совета Контроля, которое беззастенчиво считал с памяти самоуверенного соперника во время боя в подземелье. Это был сам глава Совета. Переговорщик – фигура в войне неприкосновенная. Эту заповедь неукоснительно выполняли все участники конфликтов с древности. Линс вышел за ворота к сошедшему с быка на гостю. С каких это пор главы Совета Контроля выступают в роли переговорщиков? С усмешкой глядя на визитёра, поинтересовался Алинс. Ага, отличная разведка, недовольно скривился Корт Белый. К сожалению, вас я не знаю. Герцог северной провинции Алинс Песчаный представил Алинс. "То-то я наблюдаю у вас южные черты", задумчиво кивнул гость. Корт видел перед собой молодого человека, судя по ауре сверхмага невысокого уровня. К сожалению, интуиция молчала, поскольку великому не угрожала опасность. Но могу жизни достаточно из собственных весьма развитых способностей, чтобы почувствовать настоящий уровень возможностей молодого человека. В стрессовых обстоятельствах мозг работает быстро. Единственным объяснением силы соперника глава совета посчитал, что встречающие уже находятся в переходном состоянии к уровню величайшего. Этим же можно объяснить быстрый захват форта. У защитников не было шансов выстоять против одарённого такой силы. Наука не способна объяснить процессы при возникновения сверхсильных адептов. Всё происходило спонтанно, им мог стать даже ученик, и редко встречались и такие случаи. Корт поморщился. Из истории известно, что как раз в переходные периоды собственного развития величайшие вмешивались в политические и военные разборки, пока ещё не остыли обычные человеческие амбиции. Вот чем объяснялись неудачи планов совета. Скорее всего, несколько учеников странного величайшего уже подошли к уровню перехода и вмешиваются в события на стороне северян. «Надеюсь, вы понимаете, что долго продержаться в форте вам не удастся», перешел к предметному разговору глава совета. «А мы и не собираемся», – нахально усмехнулся Алинс. Саш уже подал ему сигнал, что готов начать переброску десантников. «Не понял», – Удивление у собеседника было не наигранным. Кроме как капитуляция неприятеля или долговременная осада, у него не имелось других вариантов для ведения переговоров, но стоящий напротив него будущий величайший сдаваться точно не собирался. По пожеланию нашего друга Жюкса Тейтена, которому некоторые ваши представители попортили строение, мы решили уничтожить форт. К сожалению, разрушить дома аристократов в городе не удалось. «Солдаты легиона, мечущиеся сейчас под стенами, в покушении на второго советника императора не замешаны, но, тем не менее, невольно помешали нам пройти в столицу», – любезно пояснил магу Линз. «Но как же...» – протянул по-прежнему, ничего не понимая, Корт. «Куда денемся мы?» – с ехидной ухмылкой отозвался Линз. «Уйдем, сейчас вы догадаетесь». Корт действительно понял. Почувствовать всплеск энергии при открытии портального канала он мог издали. Но как? Как такое возможно? Недоумевал глава совета. Всё происходящее прямо в это самое время не имело никакого внятного объяснения, а напротив, переворачивало с ног на голову и разрушало все магические каноны. Энергия утекала из пространства, а это показывало, что портал исходящий, но такого артефакта в Форте не было. Для сборки исходящего перехода из набора готовых плит требовался не один десяток дней работы очень квалифицированного мага, знакомого с портальными техниками древних. Разум Великого кипел, но не давал подсказок. Лин с непередаваемой насмешкой на лице следил за размышлениями Великого. Веб без проблем транслировал мысли собеседника. Результат раздумий главы Совета оказался неутешительным. Даже быстрый штурм Форта всеми силами эффекта не даст. Молодой величайший будет прикрывать отход десантников, а это обещает грандиозные потери среди штурмующих. К тому же, кто-то открыл портал и держит его для перехода остальных сил, а это как минимум гарантировало присутствие великого. Но Корту почему-то казалось, что возле портала найдётся ещё один величайший. Что же, придётся совета утереться. Надо лишь немного подождать. Запал у магов, перешедших на высший уровень силы, скоро спадёт. Им надоест забавляться политикой. Вот тогда можно будет совету контроля опять заняться проблемой северных территорий. Империи пока пусть потолкаются и выпустят пар. В позиционной войне потери будут незначительными. Сейчас более серьёзно стоило заняться разведкой других континентов. Напрасно члены совета игнорировали развитие соседей. Совет свернёт собственная операция против Кайло VII и его сыротников. Со вздохом выдавил из себя корт. Но и величайшие не должны напрямую участвовать в битвах. Война вообще глупое занятие, одобрительно буркнул Линс. Величайшим он себя точно не считал. Отстранение от военных действий почти половины магов противника, относящихся к совету, вместо несуществующих величайших, очень неплохой размен. Из опыта исторических хроник давно известно, что позиционная война быстро изматывает силы обоих противников, или ба тянется очень долго, практически без боевых столкновений либо быстро заканчивается. Результаты переговоров устроили обе стороны. Совет во многом проигрывал, но за провалы разведки нужно было платить. Алин с Сашем уходили после всех. Сотники доложили, что бочки с газом расставлены по подвалам форта и вскрыты. Последние гвардейцы, покинув стены, нырнули в портальный переход. «А не тяжело держать проход?» поинтересовался Линсу демона, кивнув на мерцающее зеркало портала. Ты знаешь, нет, покачал головой Саш. Сам не понимаю, откуда берётся энергия. Главное, хватает мощности канала собственной ауры, чтобы пропустить через себя такую силищу. Сдаётся мне, через меня этот проход теперь подключён к источнику хаоса из другой вселенной. Магам уже не удастся его перестроить под себя. Мы с Кином столько инфомодулей наворотили в Австралии, что я без него теперь даже захочу разобраться, не разберусь. И, Саш, Поскольку некоторое соглашение с советом достигнуто, может, прогуляемся ещё в одно местечко. Ковыряясь в настройках портала, я обнаружил координаты последнего задействованного перехода. К сожалению, перейти туда из другого места будет невозможно. Настройка верна только для этого портала. Не побывав там, мы не сможем определить нужные координаты для перехода из любого другого портала. Саш, чем тебе заинтересовало то место? И Саш, При грубом приближении проход ведёт на другую сторону планеты, а там крупных участков суши спутник не наблюдает. Это остров или группа островов. Вот только достичь их кораблями даже с помощью магической поддержки невероятно трудно. Плавание займёт более полугода. И если не знаешь, куда плыть и достичь этой точки вообще невозможно. Саш, кто-то же построил там портал? И, Саш, вот и я думаю, зачем? Сюда по затраченной энергии перехода сюда вышел один человек. Саш задумчиво посмотрел на мага. Линс, займись переносом порталов из-под земли ле столицу в порт возле форпоста. И скил мне рекомендует совершить прогулку на ту сторону планеты. Интуиция тоже толкает на этот неразумный поступок. Так что я склонен подчиниться такому напору. При необходимости для возвращения вызову глайдер. Хорошо, но с женой будешь разбираться сам усмехнулся Алинс, ныряя в портал. Нельзя опускать такую возможность, пробормотал Саш. Ирисана, знаю, но всё равно недовольна. В следующий раз берёшь меня с собой, и это не обсуждается. Саш, договорились. Облевщённо вздохнув, демон шагнул в портал, схлопнувшийся за его спиной. Через некоторое время газ в подвалах смешался с воздухом и, достигнув нужной концентрации, взорвался. Совет контроля хорошо отработал технологию. А от форта осталась только груда щебня, лишь портал древних магов совсем не пострадал. Для его уничтожения нужна ничто гораздо большая по мощности. Нанести серьёзный урон своей диверсии демонам всё же удалось. Из-за странных инфомодулей, подключённых к переходу и недоступных местным магам, воспользоваться этим выходом больше никто не сможет. Единственный портальный выход у столицы Центральной империи оказался заблокирован. Выйдя из портала, Саш осмотрелся. Он стоял в небольшом куполообразном зале без всяких украшений. Везде отполированный камень как будто светился прожилками изнутри. Судя по данным биосканеров, помещение находилось глубоко в скальном образовании. И Саш: "Я удивлён." Это единственный известный нам совмещённый портал и для выхода, и для входа. Чудо на лицо. Демон тоже пребывал в изумлении. Вокруг на стенах отсутствовали какие-либо защитные заклинания, но в Астрале имелось множество непонятных уродливых инфомодулей. Кто-то всё же добрался до Астрала и научился создавать магию с его помощью. С трудом разобравшись в невероятном количестве правил ближайшего модуля, Саш понял, что это щит над порталом. Попытайся кто-то из несанкционированных путешественников, таких как он, покинуть область артефакта, как тонкие воздушные грани и искрошат нарушителя в капусту. И, Сэр, брат, нам сказочно повезло. Анализ с вероятностью близкой к единице говорит, что мы наблюдаем защитные конструкции, созданные величайшим. Эти модули позволяют из астрала оперировать реальностью. Поздравляю. Теперь в наших арсеналах десятка 2 старожевых астральных заклинаний. Ясно, над ними хорошо поработать, алгоритм управления многократно упростятся. Саш, значит, считаешь, убирать эти кляксы не стоит? И, Саш, одна из них как раз старожевая система, и она сообщила хозяину о несанкционированном выходе. Хотя против атаки зострала вепповская защита бы сильна, но мы в любой момент можем разрушить сами модули и скачать с них энергию. Так что опасности для знающего демона с эскином они не представляют. Очень хочется познакомиться с создателем. Судя по звукам, сканер показывает приближение одного человека. Других шумов вблизи не наблюдается, так что вероятность подсчитывать не обязательно. Это и есть хозяин апартаментов». Демон с ожиданием уставился в сторону единственной закрытой двери. «Вот просила же оставить меня в покое», – раздался недовольный голос с той стороны. В дверном проёме возникла растрёпанная старушка. Глаза у хозяйки округлились, когда она обнаружила на площадке незнакомого молодого человека. "Ты кто? Как сюда попал?" с изумлением уставилась на гостя хозяйка. С ответным визитом посещал одного знакомого. Встреча не понравилась, поесть не предложили. Пришлось взорвать форт. Увидел необычную дорожку, вот и зашёл на огонёк. Может, меня здесь накормят? Под конец короткого доклада Саш, скорчив просительную рожу, посмотрел на хозяйку. Ха-ха-ха! Звонко рассмеялась старушка. Отдышавшись, она пристально взглянула в глаза Сашу и продолжила. — Значит, корт сюда больше не доберется? — Ну, в ближайшее время ожидать его визита не стоит. Я там немного замочков наставил. Без подсказок, лет так триста-четыреста придется ломать голову. Задумчиво подняв глаза к потолку, пробормотал демон. «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе!» Опять засмеялась хозяйка. «Триста-четыреста! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Порадовал старую женщину! Я до этого знаменательного события точно не доживу!» «Хм, при желании дело поправимое!» Пробурчал Саш. Демон просканировал хозяйку биосканерами. «Возраст примерно о лет двести пятьдесят. Здоровье идеальное». Нить Иваури соответствует уровню великого мага жизни, воздуха и огня. Если считать, что это хозяйка, а оно наверняка так и есть, то перед Сашей стоит величайшее. Огонь и воздух присутствовали в астральных инфомодулях. Понимаю, это комплимент. Даже маги жизни с трудом до 300 доживают, смутилась старушка. Хм, опять задумался, Саш. Если поэкспериментировать, то до 600 мак вашего уровня точно дотянет, если не больше. Думаю, даже вернуть молодость вполне получится. В планах работы спасательного модуля 1 стояло изготовление простейшего реаниматора. С использованием магии и технологии вполне можно продлевать жизнь довольно долго. Магия омолаживает разум, а техника тело. Стоило перетянуть адепта жизни такого уровня на свою сторону. На крючок можно насадить знатную наживку. "Но ведь не врёшь, чувствую, не врёшь", а задачу науставилась в глаза Саша хозяйка, пытаясь добраться до его мыслей. Щиты на разуме гостя оказались ей не по зубам. "Вепсим, хозяин врать не любит, а мысли у вас удивительно чёткие для человека". "Ой!" вскрикнула от неожиданности хозяйка, увидев высунувшаяся из-за плеча демона мордочку Вепа. "Не бойтесь, он у меня добрый, только врагов не любит", погладил по голове своего постоянного спутника демон. Я в шоке, в тупике и во где-то там ещё, а задача на почесала лоб хозяйка. Макс Вепом обещает вечную молодость, дал по голове моему бывшему ученику, и всё это правда. Так и в богов можно поверить? Нет, с этими представителями вселенной встречаться не доводилось. Пронесло, пробормотал Саш. Легенды во всех мирах о таких сущностях ходят весьма неоднозначные. «Хо, а как же обещанная вечная молодость? улыбнулась старушка. Вечную не обещаю, слаб я ещё для таких предложений, а вот длительную могу обеспечить. Вон Веб подтвердит. Кивнул Саш на торчащую над плечом мордочку спутника. Вебсин, подтверждаю. Невероятно, пробормотала старушка. До «Да чего удивительные и чёткие мысли у этого опаснейшего существа нашего мира. Говорите, какому демону продать душу, чтобы хоть на время вернуть молодость? О, как, удивился Саш. Странно встретить среди магов верующую. Контингент под моим покровительством разный обитает, опять открыто улыбнулась хозяйка. Разве вы не знаете, куда попали? Мы разошлись с кортом не попрощавшись. Он не говорил, куда ведёт эта дорога, пожал плечами демон. Это его личная тюрьма, а я здесь главная надсмотрщица. Вздохнула старушка. Слабая тень злости пробежала по лицу хозяйки. На каком-то этапе жизни мы разошлись с ним во мнениях. Разозлилась я на него сильно. Тогда-то и стала величайшей. Чтобы не наломать дров, решила скрыться на некоторое время в этот удалённый уголок мира, случайно открытый при исследовании наследия древних. Теперь этот мелкий пакостник с ранцем собственного ученика как-то неудобно называть сбрасывает мне всех своих противников и заблокировал выход из портала. Но не убивать же их, тем более место есть. Островов в округе хватает. Здесь даже небольшая колония церковников имеется. Забавные люди. На многие темы с ними интересно поговорить. Иногда так хочется придушить гада своими руками. Да приходится учитывать, что лишь он контролирует путь к порталу. Знал до последнего времени... Значит, э, говоришь, э, лет 300 разбираться будет, а сам как отсюда уходить собирался? Мы тут недавно летать научились, так что можно и по воздуху. Улыбнулся Саш, наблюдая за игрой эмоций собеседницы во втором astralном слое. Сделав значимую паузу, он добавил: "А можно и пространственный переход через некоторое время перестроить, только чуток подождать придётся. Мы тут вашего ученика слегка ограбили на пару порталов". "Потрясающе. Он ещё из пространственной магии знаком?" добродушно проворчала хозяйка. Наклонив голову, она подозрительно посмотрела на спокойно стоящего гостя. "А может, ты ещё и с моими защитами справиться можешь?" "Могу", кивнул демон, но как-то не принято гостям в чужом доме устанавливать собственные правила. "Опять не соврал. А может ведь?" пробормотала старушка. Забавный вы молодой человек. Стоп, а молодой ли? А, молодой, вздохнул Саш. По этому самому хочется везде сунуть свой нос. Жена обещает драконовские санкции, если в следующий раз не возьму её с собой. Здесь я выступаю как Саш Шторм. Здесь, значит, пробормотала старушка. Ну что ж, пойдём, накормлю, пока моё скромное жилище не порушил Хотя и непрошенный, странный, но довольно симпатичный гость. Немного не вовремя прибыл. У нас, знаешь ли, глубокая ночь, так что слуги появятся только утром. Тебе повезло, что старушенция здесь правит прожорливая, так что для тебя еды хватит». «Вепсин. Мы ее заинтересовали. Эмоции светлые и теплые. Странно, экран разума у нее не хуже, чем у вепов. Ничего не подсмотреть». Хозяйка. Смотрел, ты не отросла. Меня зовут Елея. 150 лет занятий магией жизни зря не прошли. Раз разные зверушки в разум забраться не могут. Саш. Намёк понял. Мой друг больше не будет пытаться следить за вашим разумом. У него привычка такая. В его семье выживали только те, кто постоянно наблюдал за миром в ментальном диапазоне. Да и от уровня зверушки он уже далеко ушёл. Елея. Со зверушку, извиняюсь. Не приходилось мне с вепами встречаться. Мысль твой вдруг слишком чётка для животного. Словечко-то какое интересное, диапазон. Вречь его смысл не поняла, а вот мысленно всё понятно. За поздним ужином расскажешь, какие ещё диапазоны имеются? Я хоть и старуха, но думать не разучилась.